Глава седьмая Всю дорогу до дворца в карете царило молчание. Мама не разговаривала, а дядь сухо цедил односложные фразы типа «Садись, проходи, подвинься». Лилия вообще не видела со вчерашнего дня. «Делия, если при королеве ты скажешь или сделаешь что-либо без нашего разрешения, то просидишь в комнате до конца своих дней. Тебе всё ясно?» строго спросил отец, когда мы поднимались по ступенькам к главному входу. Я молча кивнула. Он протянул карточку с приглашением дворецкому, и нас проводили в одну из многочисленных гостиных. Впервые кто-то из нашей семьи удостоился неофициального приглашения королевской семьи. И родители, мягко говоря, нервничали. Пришла служанка и поместила чайный сервис на столике. Я обвела взглядом, залитое светом помещение. Из гостиной открывался... чудесный вид на сад. «Добрый день, милиса Джон». Королева запнулась, увидев моё выражение лица. «И очаровательная Делия». Отец поклонился, мы с мамой присели в реверансе. Вряд ли опухшие веки, потрескавшиеся губы и красные глаза можно было назвать очаровательными. «Давайте оставим формальности», — попросила королева. В этот момент дверь открылась, и в гостиной появился сам король Леонард. «Ваше величество!» — поклонился отец, а мы с мамой снова присели в реверансе. «Простите, государственные дела. Пришлось задержаться». Королевская чета устроилась на диване напротив, а мы получили разрешение сесть. «Чудесный день, не правда ли?» — улыбнулась королева и дала знак служанке разлить чай. «Да, ваше величество!» — согласилась мама. «Вы, скорее всего, сгораете от любопытства. Зачем же вас пригласили? Но я попрошу немного терпения. Скоро к нам присоединится ещё один гость, и тогда мы перейдём к делу». Взяв из рук служанки чашку, я с благодарностью улыбнулась. Завязалась непринуждённая беседа, в которой я практически не принимала участие. Интересно, какому гостю позволительно заставлять ждать самих короля с королевой? Дверь снова распахнулась. В гостиную вошёл Вален, как всегда, весь в чёрном. «Вален!» — радостно воскликнула королева Синтия. «Знакомься, это лорд Джон Гарден с супругой Мелиссой и очаровательной дочерью Деллией». Я изо всех сил постаралась изобразить на лице вежливую улыбку. Меня начинало подташнивать от манеры королевы представлять к моему имени слово «очаровательное». «Рад знакомству», — сказал Вален и поклонился. «Леди Деллия». Королева обратилась напрямую ко мне. «Я хотела попросить вас проверить, как приживается Синтия Чернаукая. Подарок пришёлся мне по душе, и не хотелось бы потерять столь редкий сорт розы». «Конечно, Ваше Величество!» — поспешно ответила я. «Да попроси она проверить трёхглавого цербера, я бы тут же согласилась, лишь бы не находиться в компании Валиана». «Валиан, будь добр, покажи Леди Дели, где находится роза». «Да, Ваше Величество». Сухо ответил он. «Только не это!» Пронеслось у меня в голове. Валян открыл дверь, ожидая, пока я выйду. Натянута улыбнувшись, я жестом предложила ему показать дорогу. Мы молча шли по коридорам и вскоре оказались в Королевском саду. Валян остановился около одной из клумб, и я узнала своё творение. Синтия Черноокая чувствовала себя прекрасно. «Чего нельзя было сказать о других цветах, которым не повезло оказаться поблизости». Она пышно цвела, выжимая из почвы все соки и заглушая остальные растения вплоть до сорняков. Я прошла мимо и коснулась увидающего бутона полярной звезды. Садовник решил, что на контрасте две розы, белая и чёрная, будут хорошо смотреться, но не учёл натуру Синтии Черноокой. Их нужно было подружить. Немного магии помогло полярной звезде воспрянуть духом и зацвести. На смену увядшему бутону появились завязи будущих белоснежных цветов. Теперь Синтия черноука увидит в полярной звезде сестру, и они смогут мирно сосуществовать. «Я и вправду не танцую, леди Делия», — произнёс Валиан. Я удивлённо на него посмотрела. Неужели он переживал из-за вчерашних событий? Вы были всего на двух балах и не могли знать. Я не танцую. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Жаль, что вы выкинули глупость, даже не подумав о последствиях. Не вам меня отчитывать. Холодно бросила я. Вернёмся в гостиную. Нас там ждут минут через двадцать, не раньше. Прямо ответил Валян, и я опешила. Не понимаю. Они обсуждают условия будущей помолвки. Сухо уточнил он. чей Я отказывалась понимать. Леди Делли, вы вправду так глупы или притворяетесь? Не выдержал Валян. Нашей помолвки, нашей! О, о о Я сцепила пальцы и недоверчиво уставилась на своего будущего жениха. «Это было предложение руки и сердца?» «Нет. Ещё есть надежда, что они не смогут договориться, и я забуду эту историю как страшный сон». Его слова больно ранили моё самолюбие. вален был невыносим и невероятно жесток. «Как вы смеете говорить подобное мне в лицо?» Если союз со мной вам настолько неприятен, к чему всё это? Король с королевой хотят устроить моё будущее и считают вас подходящей партией. Так скажите им, что они ошибаются. И много людей, перечащих монаршей семье, вы знаете? Задал наводящий вопрос Валиан. К тому же я им обязан. В своё время они заменили мне родителей. Я не могу их подвести. считаете что вам повезло, и вы добились желаемого. Наконец-то ваш посредственный род... «Пробьёт свой потолок». Звонкая пощёчина заставила Валяна замолчать. Его голова дёрнулась в сторону, и когда я снова увидела глаза Валяна, на самом дне горел леденящий душу огонёк. Из потенциальных невест я плавно переходила в ряды потенциальных самоубийц. Он сделал шаг вперёд. На его лице чётко читалось желание придушить голыми руками причину всех своих проблем, но вместо этого он произнёс «Нам пора». Мы с Валеном вернулись в гостиную, и чаепитие подошло к концу. По дороге домой родители не проронили ни слова о грядущей помолвке. «Ступай к себе в комнату!» — скомандовала мама, как только мы приехали. «Я думала, мы обсудим помолвку?» «Мне повторить?» — зло крикнула мама, и я вздрогнула. С трудом сдерживая слёзы, я взбежала по лестнице и громко хлопнула дверью. Я всё меньше понимала, что происходит. Разве они не должны были обрадоваться? Всё же вален был весьма выгодной партией. Или я о чём-то не знала. В комнате я сняла шляпку и переоделась в домашнее платье. Снизу доносился разговор на повышенных тонах, но слов было не разобрать. Пододвинув горшок с недовольным зубастиком в сторону, я распахнула створки окна. Так сложилось, что кабинет отца располагался как раз под моей комнатой, и если окно там было открыто, то я вполне могла подслушать разговор. «Джон!» Мы должны были сразу, категорично отказать. Они хотят отдать нашу дочь на заклание монстру, за которого ни одна девушка в здравом уме не согласится выйти замуж. У нас не так много вариантов для дели и Мелисса. После её вчерашней выходки она вряд ли найдёт себе достойную партию. Может быть, стоит спросить у неё... «Вот ещё! Она юна и неопытна. Это наша задача — позаботиться о будущем ребёнка. И только через мой труп ты сможешь выдать её за лорда Кроу!» «Милая, сам король с королевой выступили на его стороне. Идея отдать Делию замуж за Кроу нравится мне не больше, чем тебе. Но я не хочу торопиться с отказом. Мы должны всё взвесить и оценить последствия нашего решения». Не желая больше подслушивать, я выбежала из комнаты и направилась в кабинет отца. Ему вправду следовало знать моё мнение. Валян ужасно себя вёл. Но в глубине души, как за ноза, засела надежда, что под грубостью и жестокостью он прячет мягкое ранимое сердце. Я открыла дверь, не постучав. Заплаканное лицо мамы и встревоженный взгляд отца заставили сердце сжаться. все же я доставила им множество проблем и знатно потрепала нервы. «Я хочу выйти замуж за Валяна!» Мама рухнула в кресло, и отец кинулся к ней. «Сара, принеси воды и нюхательную соль!» — крикнула я. Нам удалось через несколько минут привести её в чувство. «О, боги! Какая ужасная чёрная полоса началась в жизни нашей семьи!» — прошептала мама побледневшими губами. «Дели, «Да, я слышала Силли. Вчера на балу я пригласила Валяна. Я попыталась объяснить родителям, как обстоят дела, но он отказал». и принц Эдвард спас положение, подарив мне танец. «Детка, но зачем?» — недоумённо спросил отец. Признаться, зачем было сложно даже самой себе. Меня словно заколдовали с той первой встречи на уединции, я ничего не могла с собой поделать. Стоило просто подумать о нём, и моё сердце начинало учащённо биться. Разум отказывал, и я шла на поводу эмоций, как заядлый игрок в карты, ставящий всё на кон ради смешного выигрыша. Потому что я люблю его папа.